— Средство взять верх над Иосифом и его евреями? — спросил Адарион. Ее узкое, хрупкое тело подалось навстречу Финею. Высокий тонкий голос от волнения звучал пронзительно. — И какое же это средство? Финей сначала насладился ее нетерпением, затем с притворной сухостью возвестил. — Надо вырвать с корнем их Бога.